Глава 4. Не появиться на следующей ярмарке все равно, что признать поражение. Я не готова была сдаться так просто. Однако простое требование Инквизитора снять перчатки приведет меня на костер. Черные когти станут отличным свидетельством моей связи со зверем, с нечистым. Делать было нечего. Я вылечила горло, убрав хрипоту сделала специальный бальзам для кожи, который заживил мелкие ранки и убрал пятна, оставшиеся после зимы. С волосами было куда сложнее. В них была моя колдовская сила. Не отрезать, не перекрасить нельзя. Пришлось сочинить легенду о том, что сумасшедшая тетушка травница проверяла на мне свои отвары, вот волосы перекрасила, Да обратно цвет никак не вернуть теперь я с благодарностью вытащила из сумки Йозефа простенькую юбку, как у всех деревенских, самую непримечательную, да рубаху с курткой. Измениться до неузнаваемости не удалось, но разве веселые девчонки-хохотушки признают тихую травницу, замотанную в трепью, Чтобы уж точно ничем не напоминать сумасшедшую тетку из леса, которая пугает бедных охотников, Я заплела себе косу с лентами. Получилось кривовато, но я осталась довольна. В деревне меня встретили все те же молодчики, играющие в карты. «Кто такая?» — буднично спросил один. «Зачем пожаловала? Когда уйдешь?» «Я племянница ады, травницы. Меня матушка послала ей на помощь». Соврала я, старательно выпивая слова. Разница между хриплым бурчанием и мелодичным молодым голоском была разительная. Стражники даже заслушались. О! воскликнул один. Это и что ли? Да, ходила тут одна, живет на лесной опушке, кивнул второй. На продажу велела что-то принести. Я с готовностью стащила с плеча небольшую котомку и вытащила из нее часть товара. «Это сбор от кашля», — принялась перечислять я, делая вид, что ищу пометки на мешочках. «Здесь, м -м, кажется, оберег. Да, точно, от сглаза. А это просто для взвара, по-моему. Душистые травки. Вот, понюхайте». Стражники посмеялись и взяли у меня парочку мешочков душистых травок, сказав, чтобы была аккуратнее на базаре, мало ли, пристанет кто. Прощебетав им слова благодарности, я в припрыжку побежала на площадь, изображая молоденькую наивную девчушку. На ярмарке я чуть было не встала на свое привычное место, но вовремя одумалась, племянница не могла знать, где торгует ее тетушка. Пришлось подыскать другой свободный уголок. Я нарочито неумело выбрала место, кое-как разложила товар и стала ждать, беспокойно вертясь на месте. Разве молодежь умеет спокойно заниматься скучным делом? Не прошло и пары минут, как ко мне подошел Йозеф. «Где травница?» — спросил охотник, хватая меня за локоть. Я выдернула руку и фыркнула. Манера мужчины так и не появилась. «Что-то хотели ей передать?» Елейным голоском спросил я. Тетушки не здоровится последнее время. Зимой сильно болела, никак не пролечится». «Ада болеет?» — нахмурился Йозеф. «А ты кто? Почему у тебя ее товар?» Стало понятно, что просто так он от меня не отстанет. Тетки соседних прилавков уже прислушивались к нашему разговору. А, вспомнила я. Так вы, Йозеф, наверное. Ада просила передать вам низкий поклон, велела справиться, как у дочки, здоровье. Йозеф смотрел на меня с подозрением. В глубине его корих глаз мелькнула искра понимания. Идемте, девушка, сказал он, сами справитесь. Я лениво сгребла товары в одну кучу, нарочито не стараясь их разложить. Мне следовало и дальше изображать еще зеленую девицу, несмыслящую ни в торговле, ни в травах. Йозеф увлек меня прочь с многолюдной площади. Вопросительно взглянув на меня, он ткнул вышивку на рукаве. — Это делала моя дочь. Почему ты в вещах ады? — Потому что я и есть ада. Прошептала я, и хватит орать. — Что за цирк ты устроила? — тихо спросил Йозеф. — То мудрая травница, то соплячка какая-то. — Пришлось. Виделась я с патрушкой вашей дочери. — Ликой? — Не знаю. — Богачка. На коне выехала кататься. Велела мне наколдовать и любовь с парнем. «Ну — Ну, — нахмурился Йозеф. Я отказала. Я вам не ведьма. — Хорош врать-то, — ответил он, — я в чаще не первый день. Понятно, что ты непростой человек, раз среди зимы сруб себе поставила. Там дело нечистое, это все охотники знают. Не вредишь — и будет на том. — Это ты так думаешь, — зло бросила я. А чаще показала мне ворона инквизиторов. На меня ваша лика с жалоба коря была, не равен час придет орден по мою душу. Кто из вас спасать меня станет? Тот и оно, пришлось выдумывать. Авось девчонку в костер не бросят, за теткой пойдут. Йозеф ударил кулаком по стене. По его скулам ходили желуваки. Плохо дело, сказал он, велю своим не рассказывать, что на тебе наша одежда. Может, не прознают, что ты и есть ада. Пока неплохо выходит. Пожала плечами, а дальше уж посмотрим. Сами-то берегите себя. От этой лики не принимайте подарков. Один глаз еще ничего. Но она может дать гленни и что-то посильнее. Йозеф изумленно поднял брови. Он так и стоял, открывая и закрывая рот. Шутка ли? Сглазили родную дочь. И кто? Подруга. И не улетишь ведь гадину, потому что только ведьмы чуют колдовство. Человек может проклясть. Для темных дел много ума и сил не надо. А вот распутать клубок чужой вражбы, если я обвиню Лику в колдовстве, нас обеих отправят на костер, в лучшем случае. А в худшем она, как и обещала, все свалит на меня, и буду я отплясывать свой последний танец на инквизиторском огне в одиночестве. Йозеф склонился ко мне, чтобы сообщить нечто важное, Но послышался громкий цокот копыт. Деревенские очень редко пользовались лошадьми, чтобы разъезжать по селу, а торговцы еще несколько часов будут стоять с лотками на ярмарке. Я нервно оглянулась. Вовремя. Мимо нас проезжали трое всадников в черных плащах и с воронами на плечах. У каждого из них за спиной красовались ножны, и еще одни висели на поясе. Йозеф отстранился. «Передавай тётушке, чтобы заходило, как поправиться». «Хорошо», — с милой улыбкой на лице ответила я. В горле стоял ком, но даже он не помешал мне произносить звуки звонко и мелодично. Я самой себе казалась приторной до невыносимости. Всадники скрылись за углом. Лишь один соизволил взглянуть на нас, сверкнув алыми глазами, будто не человек, а колдовской голем с рубинами в глазницах. Впрочем, в этих ребятах камня больше, чем в самой злой корге. Я кивнула на прощание Йозефу и понеслась обратно на ярмарку. Торговлю никто не отменял, и если мне придется все же бежать, спасая свою жизнь, лучше иметь хоть какой-то запас серебра за пазухой. Вернувшись на площадь, Я принялась зазывать покупателей, словно у меня были пирожки, а не магические обереги и заговоренные сборы. Игрушки детские из березы, чай с морожкой весенний, подснежники последние, больше не найти. Народ начал подходить, успокоенный моими простыми предложениями. Больше не звучали слова о чудодейственных отварах и хитрых оберегах. Обычные деревянные побрякушки и чай. Ничего такого, что могли бы осудить господа инквизиторы. Я уже почти успокоилась, когда на площади появились они. Народ быстро схлынул с ярмарки, решив лишний раз не мазулить глаза бравым защитникам порядка и справедливости. О, инквизиторы действительно легко расправлялись с монстрами и прекрасно отваживали деревень разбойников, Однако иногда они чересчур усердствовали в искоренении зла. Торговка, стоявшая рядом со мной, тоже засобиралась. Нервы не выдержали, хотя она продавала самые невинные рубашки с северной обережной вышивкой. В ней не было магии, лишь дань традициям, но тетушка торопливо складывала товар в корзинки. Я стояла рядом с приклеенной улыбкой и полной корзинкой слабеньких оберегов. «Будь проклята, моя любовь к качественной работе! Ведь могла принести обычные игрушки из дерева, абсолютно бесполезный, безвредный, но нет!» Я решила, что надо хоть немного приложить усилия и зачаровать дерево, превратив его в слабую защиту от болезней. Но даже ее хватило бы, чтобы малыш ничем не заразился в ближайшие полгода. И это была магия а способный инквизитор легко распознает чары, даже такие скромные. Неброшенные гости подбирались все ближе. Они лениво прогуливались вдоль прилавков, осматривая товар. Их лица ничего не выражали. Это полное безразличие и пугало простых селян. Никто не знал, что на уме у инквизиторов. Они с одинаковым выражением лица гладили по головам детишек и отправляли преступников на костер. Я слышала, как они задают вопросы торговцам, шуршат тканями, проверяют корзинки. Все это время мне удавалось сохранять дружелюбие, хотя бы внешнее. Однако один из них подошел к моей котомке, Он остановился прямо напротив, заглянул в глаза с безразличием истинного члена ордена и сел на корточки, чтобы лучше рассмотреть товары. Мое спокойствие треснуло, словно тонкий утренний ледок в солнечный день. Я стерла с лица улыбку, ведь она уже выглядела нелепо. Притворство всегда хуже честно неприязни, так меня учила мама. По крайней мере, я надеялась, что инквизитор оценит мою искренность. Он стянул перчатку и аккуратно подцепил пальцами завязку мешочка, выуживая его из котомки. Его волосы цвета вороного крыла отливали серебром. Я заметила, что уши инквизитора заострены кверху. Это могло означать, что человек слишком долго был в чаще. Или среди его предков затесался выходец из волшебного народца. Мужчина отложил в сторону простенький сбор и принялся рассматривать игрушку. К ней он отнесся внимательнее, долго вертел ее в длинных гибких пальцах разве что на зуб не попробовал. Я уже готовилась плести не про тетушку, живущую в лесу. Но это не понадобилось. Инквизитор поднялся. Его движения были спокойными, выверенными, полными нечеловеческой гибкости и силы. Он сделал жест, давая понять своим спутникам, что осмотр ярмарки окончен. Я склонила голову, чтобы не выдать своего облегчения. Мужчина не сумел распознать тонкую нить чарной игрушки. Наверняка что-то учуял, но точно определить не смог. Однако инквизитор не отошел от меня. Он внимательно разглядывал мое лицо и особенно заплетенный в косу кроваво-красные волосы. Его угольно-черные глаза не выражали никаких эмоций, я не чувствовала его. Все люди вокруг чего-то желали. На что-то наделись и кого-то боялись, а инквизитор был абсолютно холоден и пуст. Камень! Не так уж они отличаются от худшей ведьмы, в которую я превращалась, корги. «Вам не стоит здесь стоять», — произнес инквизитор. Я вздрогнула от его глубокого низкого голоса холодного и спокойного стать владельцу. «Да, уже ухожу». Слабо ответила я, усердно кивая. «Нет», — сказал инквизитор, — «вы не поняли. Место неудачное. Здесь только ткани. Лучше встаньте возле торговца зерном. Больше покупателей будет». Он указал в сторону того места, где я раньше обитала. «Кажется, народ рядом с нами даже дышать перестал от удивления. Инквизитор? «Дает советы по торговле. Что-то новенькое». Не зная, как на такое реагировать, я молча поклонилась и собрала товар, готовая послушно переместиться в указанное место. Инквизитор продолжал стоять рядом и наблюдать за моими нервными неловкими движениями. Когда я поднялась, он наклонился ко мне. Наши глаза оказались на одном уровне. Его взгляд... Будто забирался ко мне под кожу, просачиваясь к самому сердцу. Не носите больше эти игрушки. Очень тихо велял инквизитор. Мне они не нравятся. Уверен, у вас найдется что-то более стоящее на продажу. Хорошо, ответил я. Горло сдавило спазмом от волнения. По мимике мужчины я не могла понять. Зол он или просто раздражен? Я даже не знала, что именно инквизитор увидел в игрушках, чем они ему не угодили: грубоватостью, наличием светлой энергии. Одна Троица знает, что творится в умах у этих людей, уверена. Иногда сам Темнобог боялся своих питомцев. Спорить с ними не решался никто, поэтому я просто мысленно отметила, что инквизиторы чувствуют даже простейшие и очень слабые заговоры. Я перебралась на привычное место и снова разложила товары, хотя прекрасно понимала, что сегодня покупателей уже не будет. Инквизиторы продолжали кружить по площади. Казалось мне, одной повезло настолько, что со мной изволили перекинуться парой слов. Красноглазый блондин, который заметил меня с Йозефом, пару раз покосился на меня, но с проверкой не подходил. Я запрятала все игрушки на дно котонки, оставив лишь травяные сборы. Зачем искушать судьбу? К тому же Черноглазый одобрительно кивнул, увидев изменения в моей выкладке товара. Я сделала вывод, что мое послушание играет мне на руку. Опасность, казалось, миновала.